Глава вторая. Я прицелился. Монстры шли напролом, снося все на своем пути. Они даже асфальтированную дорогу умудрились напрочь разрушить своими громадными лапами. Мне мешал лес, который еще остался. Поэтому приходилось целиться точно меж голых стволов деревьев. Пожалуй, в таких сложных условиях я никогда не работал. Хм, работал? Странно, что я уже воспринимаю это как рутину. Зубастик посылал мне свой страх, от которого было сложно огородиться. Он переживал пуще нас всех вместе взятых. Оно и понятно, он же малек, хоть и растет не по дням, а по часам. «Хочешь помочь?» — спросил я у регата, продолжая выслеживать монстров через прицел. Внизу все смешалось в единое месиво. Деревья, листья, грязь и монстры. Да о каких точных выстрелах тут может идти речь? если они прут, как настоящие танки. Боковым зрением я заметил, как Зубастик кивнул. Что ж, пора ему доказать, что не просто так он всю неделю купался в лужах магического концентрата. И отправил мальку образы, где он делает шары из магии и бросает в регатов, которые атакуют стены. А до такого расклада оставались считанные минуты. Показал ему, как магия взрывается, унося с собой жизни взрослых монстров. Зубастик озадачился. Но, по крайней мере, это новое чувство отогнало куда подальше животный страх. И мне тоже стало легче сосредоточиться. Я проследил в прицел монстра, который несся впереди остальных. Гигантский. метр три в высоту. Да как он вообще в лесах прятался, что его раньше не отстрелили? Впрочем, неважно. Главное, что это вожак. Это и ежу понятно. А значит, стоит его убрать, я дезориентирую часть стаи, что прет за ним. Что ж, была не была. Я нажал на спусковой крючок, и светящаяся пуля устремилась к движущейся цели. Попал. Прямо в туловище монстра. Я вложил в магазин огромное количество маны, но и этого не хватило, чтобы убить его с одного выстрела. Монстр остановился и схватился за грудь, и в этот момент я выстрелил еще раз. Голова разлетелась на мелкие куски, а после округу озарила вспышкой света. Со стен начали стрелять. Причем не только из винтовок. Опытные боевые маги бросали из заклинаниями «Мама, не горюй!». Словно мой выстрел положил начало. Впрочем, так оно и было. Сомневаюсь, что маги догадываются, что сигнал к атаке им дал подросток. Ха. Ну, продолжим. Монстры приблизились, и мне стало проще их отстреливать. Но твари брали число. Не говоря уже о том, что на некоторых особей требовалось выстрелов пять, подряд. Иначе регаты начинали быстро регенерировать. Прямо у стен вылезали земляные регаты. Они высовывались и становились опорой для обычных сородичей. Но хоть летающие больше не появлялись. Монстры окружили стены. Впились в них своими огромными когтями и решили взять город штурмом. Один регат подсаживался на другого. Это они еще о существовании лестниц не знали. И хорошо, они и без того слишком быстро эволюционируют. Я переключился на отстреливание тех, кто пытался забраться, но только у своего сектора. Судя по рации, которую слушали маги, на других вышках дела обстояли гораздо хуже. Ведь бы заклинания в них бросили», — сказал я магам, меняя магазин. «Нам нельзя расходовать ману, иначе на подпитку стен не хватит», — ответил старик в очках и положил руку на специальный артефакт. Он позволял всю энергию, что накапливал источник, направлять прямиком в стену. И если бы не эта мана, то стены бы давно уже пробили. А так их защищала магия. Не только их, но и защиту от подземных регатов, которая простиралась под городом. «Понял, вы правы. Пусть каждый занимается своей работой», ответил ей и снова вскинул винтовку. Сделал несколько выстрелов, отвернулся от вспышки света. «Ты слишком уверенно стреляешь для обычного кадета», — подметил старик. Учился в тире. Вот во что вылилось мое хобби. Снова выстрелы, вспышки света, и так по кругу. «Да ты столько маны тратишь, что давно уже должен опустошиться». Это еще старик не знал, что я и половину своих запасов не израсходовал. «У всех свои секреты», — холодно ответил я и продолжил стрелять. Мне сейчас было не до споров. Старый маг это понял и не стал стоять на своем. Первые полчаса Зубастик просто наблюдал за мной. Потом решил поучаствовать. Сперва он бросал вниз крошечные искры голубого огня, и больше ничего не происходило. Потом они стали больше и больше, пока не доросли до настоящего шара. Стоило Зубастику бросить вниз такой шар, как внизу прогремел взрыв. Пол под ногами дрогнул. А магия моего малька забрала на тот свет души аж трех регатов. Молодец, продолжай в том же духе похвалил я питомца. Зубастик изобразил подобие улыбки. И теперь мы оборонялись вместе. А боковым зрением мне было прекрасно видно, что происходит на стенах. Со стен слева раз за разом лился шквал огня, а справа мощные потоки воздуха направляли пули точно в цель или вовсе отгоняли регатов на несколько метров от стен. Даже Лисси бросала редкие заклинания. Заметил, что рядом с ней стоял Иван Федорович. Видимо, у него кончились патроны, и пока не принесли новую партию, он перешел на заклинание. Алиси повторяла за ним. Это была слаженная работа всех магов. Если честно, будь здесь больше стихийников, то мы бы отразили вторжение за несколько часов. Это натолкнуло меня на некоторые мысли. И теперь я горел желанием приглашать в Орден не только простолюдинов. Есть же в Империи куча разорившихся родов, сохранивших магию, которые будут не прочь возвыситься. Противостояние продолжалось до самого утра. И только когда над выезженной землей поля брани взошло оранжевое солнце, пал последний регат. Я очень устал, как и зубастик. Поэтому, завидев последнюю смерть, выпустил из рук винтовку и опустился на пол. Хотелось лечь прямо здесь и не вставать в ближайшие сутки. И мой питомец считал так же. Правда, он желал не сна, а снова искупаться в луже магического концентрата. В отличие от меня, его запас не восстанавливался естественным образом. А за время битвы он потратил все, что накопил за прошлые походы в подземелье. За такую хорошую работу надо зубастику уже нормальный бассейн организовать. Я бы так и сидел, уперевшись спиной о стену, если бы двери лифта не распахнулись. «Алексей, вы чего сидите?» Уставшим тоном спросил полковник. «Вас жду», — тихо ответил я. «Пойдемте. Внизу только вас и заждались». Позвал меня Борис Владиславович. «Зачем?» «Я искренне не понимал, зачем меня ждать. Разве что Иван Федорович решил нас по домам развести». «Как зачем?» «Награждать вас будут». «А не рано ли? Земля еще не остыла». «Все-то вы знаете», — выдохнул полковник. «Мне надо вас лично генералу передать. Он переживает». «Ну, так бы сразу и сказали». «Зачем приплетать какое-то награждение?» — спросил я и поднялся. «Для мотивации», — слегка улыбнулся Борис Владиславович. «Мышцы будто одеревенели. Если бы я постоянно не тренировал как тело, так и магию, то уже бы точно не мог встать. Ох, представляю, как сейчас тяжело девушкам. Да после такого надо дополнительную неделю каникул на восстановление. Сейчас для меня лучшая мотивация — это поскорее лечь». Мы спустились вниз. В городе было тихо и безлюдно. И если не смотреть на то, что сейчас осталось за стенами, то словно и не было никакого вторжения. Одни уставшие лица людей говорили об обратном. Заметил, как одноклассники садились в автобус, возле которого меня и ждал Лев Борисович. Мы с Зубастиком подошли. Генерал выглядел таким же уставшим, как и я. Оно и понятно. Высшие чины всю ночь следили за ходом битвы перенаправляли магов на нужные точки, обеспечивали всем необходимым. «Вы хорошо себя показали, Алексей», — Лев Борисович слегка улыбнулся. В таком состоянии легкая улыбка давалась с трудом. «Спасибо», — кивнул я. Не было сил на дискуссии. И поддержка от стихийных магов тоже очень помогла. «Поражаюсь, почему раньше никто до этого не додумался», — сухо продолжил генерал. «Раньше не до такого додумались». Но об этом не стоило говорить в присутствии посторонних, поэтому я просто кивнул в ответ. «Знаете, сперва я не верил в вашу идею с регатом», продолжил Лев Борисович. «Но когда ночью поднялся на стену, то увидел, на что он способен. Положение мне не позволяет вписываться во все ваши интриги, но я хочу, чтобы вы знали. Я отныне на вашей стороне, чтобы вы не задумали». Я поднял взгляд на генерала. Это были сильные слова от сильного человека. Уверен, ему пришлось приложить усилия, чтобы признать неправоту, чтобы, наконец, отбросить принципы. Я поспешил ответить тем же. Спасибо. На самом деле, вы один из первых, кто хорошо отнесся ко мне. Кто понял, а не стал судить. Я очень это ценю. Ну все, довольно сантиментов. Генерал улыбнулся одним уголком рта. Видимо, на больше уже не хватало сил. Сейчас нам всем нужно хорошенько отдохнуть. Ага. «Завтра же на учебу. До среды занятий не будет. Всем кадетам нужно не только отдохнуть, но и осознать произошедшее». осознать он хорошо сказал. Раньше угроза монстров была призрачной, скрывающейся за высокими стенами. А сегодня ночью она стала реальной. И только благодаря слаженной работе регатам не удалось пробраться в город. Мы попрощались, и я отправился к машине. Подремал на переднем сиденье, пока ждал Ивана Федоровича, которому нужно было закончить дела. Это меня просто пострелять позвали. А его от рутины никто не освобождал. Зубастик же вовсе отрубился на заднем сиденье. Маша вернулась раньше куратора. «Леш, я просто в шоке!» — воскликнула она. «Черт, а у нее-то откуда сила? «А, точно. От булочки, которая уже спит в ее руках. Но да сейчас все в шоке. Я не об этом. Эти монстры!» Они же реально страшные. А если бы было больше летающих, фиг бы мы выстояли. Есть такое устало, — ответил я. лёш я дальше хочу их убивать. Хорошо. Стоп, что? — спросил я, обернувшись к графине. Так, видимо, у нее еще адреналин по венам плещет. Что слышал? Маша показала мне язык, от чего я окончательно офигел. Давай ты отдохнешь, подумаешь, а потом уже обсудим, — продолжил я успокаивающим тоном. «У меня была целая ночь. Я уже подумала. Раз над миром висит такая угроза, а я могу эффективно поучаствовать в ее устранении, то не имею права стоять в стороне. В конце концов, я графиня или как?» Я выдохнул, чтобы не наговорить лишнего, и просто принял ее позицию. Маша уже девочка взрослая, и доказала это не словами, а поступками. «Хорошо, Маш, но давай поговорим дома. У меня будет для тебя отличное предложение». Вот она как в воду глядела. Девушка захлопала в ладоши, чем разбудила булочку. Гепард лениво зевнул и снова опустил голову. Тут и Иван Федорович вернулся. светые лиси уже выехали домой», — сообщил он сразу, как сел за руль. «Как они?» «Устали. А так хорошо». Лисия засыпала на ходу. «Еще бы. Надеюсь, она там магического истощения не словила». «Нет, я проверил». «Фух. Одной проблемы меньше». Мы поехали к дому Лиси. В этот раз спешить было некуда, поэтому обе машины приехали одновременно. Пахло осенью. Свежесть утра смешивалась с запахом гарри, что витало за городом. От вчерашнего первого снега ничего не осталось. Сил ни у кого особо не было, поэтому мы с Иваном Федоровичем попрощались кивками. Зубастик сонно наплелся за мной, как и Марс за светой. Волк всю ночь вместе с хозяйкой извергал огонь. Одна булочка спала на руках у Маши, но пока она мелкая, ей позволительно. Посмотрю на нее, когда вымахает до ста килограммов. Мы вернулись в квартиру и завалились спать. По-хорошему, мне надо было в училище вернуться, но после сегодняшней ночи меня там точно до среды не ждут. Генерал почти прямо об этом сказал. Я проспал целые сутки. Встал только на следующее утро и потопал на кухню. Хорошо, что при переезде ребята захватили все мои вещи, так что было во что переодеться. Застал на кухне Евгения, который наливал в кофе дешевый коньяк, какой продается в местном супермаркете. Что, доставка алкоголя перестала работать? Спросил я, открывая холодильник. Этот священный звук услышали все питомцы, и уже через секунду за мной спиной стояла голодная троица. Причем ленивая булочка рвалась вперед Марса. Я насыпал в миски корма для магических питомцев, а уже потом заварил себе кофе. Ты что-то спросил? Опомнился, брат, через несколько минут после заданного мной вопроса. А, говорю, уже элитный алкоголь сюда не доставляют. Есть такое. Мне сказали, что до вторника выходные. Вообще странно, не праздники же. Да ты за своей зависимостью реального мира не видишь. Вчера вторжение на город отразили, а ты даже не в курсе, хмыкнул я. «Да ладно?» «И ты там был?» — выпучил глаза брат. «Был. Все были, кроме тебя. Это не значило, что я бы затащил на сражение брата, у которого вообще нет магического дара. Но хотелось, чтобы в нем пробудилась хоть капля совести. А я что, я ж не маг?» Возразил Женя, и я понял, что объяснять ему что-либо бесполезно. «Как не маг? Маг, только заспиртованный?» — усмехнулся я. «Вот вообще не смешно». Буркнул Евгений и допил свой напиток, которым коньяка было куда больше, чем кофе. «Не смешно то, что ты пропиваешь свою жизнь». «Ну, это мое дело», — сказал брат и отвернулся к окну. «Это же из-за голосов в голове». Брат повернулся ко мне и выпучил глаза. «Откуда?» «Как ты узнал?» — спросил он дрожащим голосом. «Ты не сумасшедший. Хотя, ну, точно не шизофреник». Это последствия магии. Как по мне, брат заслуживал знать, что с ним происходит. А то, получается, мы план по его спасению придумали, а Жене не сказали. А он от не пить продолжает. Какой еще магии? Ты прикалываешься? Он смотрел мне прямо в глаза. Нет. Это родовая магия Шолоховых. Они же изменили Александра и Павла. Пытались и тебя, но не вышло. Поэтому имеем, что имеем. Подожди что голоса — чужая личность. Это не часть тебя. И мы ищем способ от нее избавиться». Евгений вздохнул. Встал из-за стола и взял бутылку коньяка. Подошел к раковине и вылил ее. Такого поворота я точно не ожидал. «Спасибо, что рассказал. Теперь я хотя бы знаю, что не сошел с ума». Брат положил руку мне на плечо. «Обещаю, что мы найдем способ избавиться от этой магии» какой бы сложной она ни была. Серьезным тоном сказал я. «Знаю. Ты из той породы, которая не отступает. Особенно ради семьи». Он слегка улыбнулся и опустил руку. «Пожалуй, пойду просплюсь. Мне надо многое переосмыслить». И он удалился. Вместе со своими мыслями. Ему, как и всему городу, нужно многое осознать. Я приготовил себе завтрак. Обычную яичницу с беконом. И только уселся за стол, чтобы поесть, на кухню зашли девушки. Видимо, их разбудил запах еды. «Давно проснулся?» — поинтересовалась Лиси и убрала сковородку в раковину. «Полчаса назад», — ответил я и сделал несколько глотков апельсинового сока. «Ух, кислый какой!» Маша села напротив меня и с прищуром посмотрела. «Я в чем-то испачкался?» — спросил у нее. «Нет». Ты мне обещал что-то предложить, улыбнулась она. Нам тоже интересно, поддержала Лесси, а Света кивнула. А, сговорились, значит. Впрочем, более верных людей я бы все равно не нашел. Поэтому за завтраком рассказал девушкам о своих планах насчет ордена. Часть они уже и без того знали, особенно Лесси, которой я передал дар. Но большая часть сказанного им была в новинку. Особенно девушек удивил план замены агрессивных монстров послушными. Не знаю, почему я не рассказал раньше. Сперва хотел сделать это приличной личной встрече, потом началась учеба, и я откладывал целую неделю. Словно не хотел их впутывать на интуитивном уровне. Но теперь они сами напрашивались. Поэтому уже через полчаса девушки принесли клятву ордену и выразили желание спуститься в подземелье. «Да вы чокнуты. Только из одной авантюры вернулись, уже в другую проситесь», — заявил я. Внезапно возле окна материализовался Макар и внес свою лепту. «Еще бы к бабуле моей съездить, раз уж у тебя завтра выходной. А так подарочек лично вручу». Призрак улыбнулся во весь рот, обнажая полупрозрачные зубы. «Из города вроде до конца недели никого выпускать не будут». Видела в глобале объявление. Прокомментировала Света, чем отложила поездку на проклятую землю на целую неделю. «Как же кстати», — улыбнулся я. «Угу. Вот вечно о бедном мертвом призраке никто не думает». Макар демонстративно отвернулся. «А вот неправда. У меня весь планшет твоими сериалами и тренажерами заполнен», — возразил я. «Это всего лишь виртуальная мелочь». «Да? Ну тогда сейчас удалю». «Не, не надо», — закричал Макар. «Тогда не выпендривайся. На следующей неделе к твоей бабке поедем». Макар фыркнул и растворился в воздухе. «Леш, так что по подземельям?» «Покажешь?» — состроила мне глазки Маша. «Да, нам тоже интересно», — поддержала Света. И даже Марс согласно зарычал. «Собирайтесь, раз так хотите», — разрешил я. Девушки обрадовались и уже через час, точнее всего через час, стояли собранные у выхода. Вместе со всеми магическими питомцами. Решили пройтись пешком. Благо, здесь было недалеко. Заодно питомцев выгулием. Марс и Зубастик были рады, прогулки и носились везде, где можно. А вот Булочка лениво следовала за хозяйкой. Словно ей в этой жизни уже все абсолютно понятно и ничего не интересно. Дом Ларисы Вениаминовны находился через две улицы. И у нее даже работал домофон, поэтому в него и позвонил. Сотового то у старушки не было. «Кто там?» — раздался голос из домофона. «Лариса Вениаминовна, это Алексей. Можете спуститься?» «А, сейчас, милок, соберусь быстренько». Старушка спустилась через десять минут с двумя корзинками для грибов. «А вы, смотрю, уже наготове», — подметил я. «А как же? Так мы за город уже не сходить. Затоптали все грибочки-то». «В черте города поищем, не переживайте». Лиси, Света и Маша смотрели на нас выпученными глазами. «Конечно, князь тут по грибы собрался, видите ли? В городе тоже хорошо, но мало». Грустно вздохнула старушка. И вот сдались ей эти грибы. Неужели на старости лет заняться больше нечем? Впрочем, не мне судить. Я до ее возраста еще ни разу не доживал. Вы нам вход в подземелье покажите, а там уж посмотрим, куда тропы ведут. Точно, точно. Совсем забыла, голова моя дырявая. Нельзя в подземелье. Это почему, насторожился я. Ожидал, что в безопасную зону такие проникли монстры. Лишь что там нет грибов, и теперь туда идти неинтересно, но нет. Старушка смогла меня удивить. Люди другие его нашли. Обосновались там. Обряды какие-то проводят с магией. Я мельком посмотрел и убежала. Страшновато. Гулять среди регатов старушке было не страшно. А вот среди людей она опасалась. Это тоже о многом говорило. И отнюдь не о состоянии ее психики, которую бы тоже не помешало проверить а пойдемте на них посмотрим. Как так, у них ножи странные, светящиеся какие-то». Мы с Лисей переглянулись. Догадывались, какую плохую компанию там встретим. К сожалению, уже приходилось с ними сталкиваться. И это тогда вылилось в огромную гору проблем. Хорошо бы магоконтроль вызвать и самим не лезть туда. Но имперская служба точно опечатает этот вход в подземелье. А он мне был по зарез нужен. «Ничего, Лариса Вениаминовна. «Мы маги и ничего не боимся», — заверил я старушку, как бравый пионер. «Ну, раз так, пойдемте. Здесь недалеко». Мы медленно пошли за старушкой, которая слегка прихрамывала. Она и в прошлый раз ходила в перевалочку, когда мы ее в лесу встретили. Тут такое, что перед добычей в виде грибов эту охотницу ничто не остановит. Мы прошли еще две улицы и вышли к заброшенному дому. Такая же панельная девятиэтажка, только разрушенная. Словно здесь с печальными последствиями произошла утечка газа. Лариса Вениаминна отвела нас к подвалу. Я открыл перед ней тугую металлическую дверь. Мы вошли в темное помещение. Включил фонарик на телефоне. Под ногами забегали крысы. Девушки увидели их и хором завизжали. Да так громко, что у меня чуть барабанные перепонки не лопнули. «Да успокойтесь вы!» — прикрикнул я на них. «Уже и так всех распугали». «Да даже если бы тут зомби бродили, они бы и то убежали», усмехнулась старушка. «А эта женщина начинала мне нравиться. Интересно, если ей оформить еженедельную доставку грибов, это не поможет?» «Думаю, нет, ведь таким людям важен сам процесс. Нужно чем-то заниматься. Кто-то целыми днями телевизор смотрит, не выходя из дома. Кто-то в огороде копается, ну а кто-то грибы собирает. Вот здесь вход, милок», старушка указала на люк в полу. Я наклонился и отодвинул. Странно. Обычный канализационный люк. Какие ставят на улице? Но этот находился в подвале дома. Насколько мне известно, в жилых зданиях система канализации куда сложнее. Я первым спустился по вертикальной лестнице. Здесь было всего 3 метра в высоту. И вышел в тоннели. Это точно была канализация. Но и запах соответствующий. Старушка спустилась последней. И для меня осталась загадкой, как она в своем возрасте по таким лестницам резво скачет. «Нам вон туда», — указала Лариса Вениаминна. Мы свернули на повороте и вышли в большое круглое помещение. На полу было нарисовано нечто, напоминающее пентаграмму. Ну, только сатанистов мне для полного счастья не хватало. «Здесь», — сказала старушка, и открыла железную дверь в стене. «Так, мне начинает казаться, что это из-за грибов у нее столько сил». Тоже, что ли, перейти на грибное питание? Я вошел первым. За дверью скрывалось старое подземелье, к которому я уже привык. И в конце коридора доносились странные звуки, стоны. А затем они перешли на крик. «Да там кого-то режут», — испугалась Лисси. Такс, сейчас разберемся». Я ринулся на звук, свернул за угол и застыл с открытым ртом. Ожидал увидеть либо тех, кто балуется псевдомагией, либо настоящих сатанистов, ну или их аналог, в этом мире же другая религия. Но этих товарищей увидеть никак не ожидал.